Эпилог По лесной заросшей травой Едва видимой дороги Медленно ехал бронеавтомобиль Дозор В кабине двое мужчин Ампер обернулся и посмотрел На закрепленные в десантном отсеке Носилки, на которых лежала Молодая девушка с золотистыми волосами. По гибкой трубке из капельницы к её руке текла почти прозрачная жидкость. «Так что там на юге произошло?» Наконец спросил у спутника. Таган отвёл взгляд от дороги. Там всё изменилось. Похоже, сектор 16 перезапустился. Те, кому удалось выскочить из-под отката, рассказывают о новых кластерах по которым бродят странные существа. полулюди полукиборги полу, полу Они убивают всех. Заражённых, иммунных. Мы позавчера на эстакаде конвой маленький перехватили. Человек двадцать. Говорят, видели, как один такой сошёлся в рукопашку с Рубером и просто разодрал его на часть. М да не думал, что будет именно так. Жалко». «Люди там хорошие жили. Крёстный мой там, хоть он мне и свинью подложил, но нормальный мужик был». «Может, выжил?» – предположил замок. После смерти ремня он возглавил Струнгов и даже провёл дерзкую акцию, раздобав отряд латинян, которые припёрлись на бетонный завод посмотреть, как и что. «Началось всё далековато от спокойного», – продолжил Таган свою мысль. Многие рванули в разные стороны, когда поняли, что с запад идёт волна. Гуляйцы расстроились. Четыре сектора квартала исчезли, а вместо них один с киборгами появился. Они там сорок человек потеряли. Правда, вольнули и парочку терминаторов. Останки кое-какие привезли. ампир отстранённо кивнул. «Долго ещё». Последние дни его мало интересовало то, что происходило вокруг. Из головы не шёл разговор с двойником, что нет больше ирины которая его любила. Он извёлся и Тагана извёл, и тот сдался. Он сам решил показать Дрогу к Лазарю, как и обещал той ночью в больничке. «Приехали!» – неожиданно произнёс сон и усмехнулся. Ампер едва успел нажать на тормоз. Бампер броневика замер в метре от внезапно возникшего перед ним забора, за которым стоял добротный бревенчатый дом. Ни хрена себе, тут же не было ничего. Иллюзия, пояснил Таган. Лазарь, похоже, решил нас принять. А то так бы мы и дальше ехали, ничего не заметив. А там вместо дороги овраг какой или болото. Мужчины вышли из машины, руки держали на виду. За оружие не хватались. За забором что-то завозилось, и над воротиной поднялась уродливая костяная голова, принадлежащая самому настоящему Руберу. Мужчины вздрогнули и схватились за автомат. «Он ждёт», — прорычала голова. «Заходите». «Охренеть!» — передёрнувшись, произнёс Ампер. «Девку тоже заносите». Добавил Рубер. «Фига у твоего Лазаря зверушки домашние!» шипнул Погорелов. «Он немой!» Так же тихо ответил Таган. Вытащив носилки, они вошли во двор. Рубер, стоящий рядом с дорожкой, нервировал. «Да хватит вам очковать!» Раздался вскрытца веселый голос. «Я так прикалываюсь! Это иллюзия!» Ампер посмотрел на говорившего. Лазарь, как и многие, был лет тридцати, но во взгляде читалось, что живет он тут очень давно. «Цену знаете?» – спросил хозяин. «Так ты ж не спросил, что мы от тебя хотим», – удивился Погорелов. «А чего может хотеть влюбленный рейдер, притащивший ко мне жестокую и безжалостную внешницу?» «Назови цену». Всё же решил уточнить Таган. «Чёрная жемчужина. Я знаю, у него есть. Этого хватит». И, развернувшись, то ли знахарь, то ли ментат пошёл в дом. Погорелов и бывший внешник двинулись следом. «Ставьте носилки, и чтобы я вас тут сутки не видел, явитесь ровно в это же время. И либо ты получишь свою девочку, либо я вам отдам то, что от неё останется». Поскольку сразу скажу, не выйдет вернуть её Матрицу, я её ликвидирую. Цена от этого не изменится. Условия только такие и других не будет. Бывший прапорщик от Напура опишел. Хорошо, покорно согласился Таган. Мы уходим и вернёмся завтра утром. Прощай и спасибо, Ампер. Плата вперёд. Погорелов молча достал чёрную жемчужину и вложил в протянутую руку Лазаря. Тот улыбнулся и, словно конфетку, закинул её себе в рот. «До завтра!» И он указал гостям на дверь, намекая, что аудиенция закончена. Ампир и Таган вышли из дома, прошли мимо иллюзии, которая грозно рыпла им вслед. Усевшись за руль, Погорелов посмотрел на напарника. и куда Тот посмотрел на небо, солнце уже клонилось к закату. До ближайшего обитаемого стаба было не меньше сотни километров. Отъедем немного и встанем в чащ. Тут большой лесной массив. Люди здесь не шарахаются, нечего им тут делать. Ни дорог, ни городов, даже деревень в радиусе 50 километров. Тут только лазарь, да и к нему исключительно по делу ходят ну значит, так и сделаем», – согласился Ампер и, заведя двигатель, включил заднюю. Небольшая полянка, укрытая в чаще, машина, костерок, на котором греются две банки консервов. Пара мужчин, сидящих у огня, но не выпускающие из рук оружие. Оба молчали, каждый думал о своём. «Что собираешься с отрядом делать?» – наконец спросил Погорелов. «Восстанавливать?» – ответил новый командир. «Мы потеряли одиннадцать человек. Дробь медленно поправляется. Будем набирать людей. А ты что собираешься делать? Останешься?» «Всё будет зависеть от Лазаря». Снова замолчали. Ампир взял нагревшуюся банку и стал есть тушенку с рисом. Говорить не хотелось. Он не успел всего на несколько минут и чувство неудачи и вины грызло его изнутри. Он ел, не ощущая вкуса. Запив ужин коктейлем из гороха, он молча ушел в машину и завалился спать. Но сон не шел. Душу терзали сомнения и предчувствия неудач. Ампер сам не заметил, как вырубился, а когда открыл глаза, снаружи было уже светло. Таган чистил свой автомат, На краю поляны лежал мёртвый бегун, неведомо как забравшийся в эти дебри. «Давно?» «Час назад прискакал», – ответил Таган и ушёл в машину спать. Это были единственные слова, которые они сказали друг другу за день. В назначенный Лазарем час дозор вновь замеру забора. Ампер открыл дверь и шагнул к воротам. Все распахнулись На этот раз не было никакого рубера Двор был пуст Никто не мешал Погорелову Он прошел по утоптанной дорожке К крыльцу И поднявшись по ступеням Без стука распахнул дверь За столом На котором стоял самый настоящий Дровяной самовар Сидел Лазарь А рядом с ним Блондинка обернулась За время, проведённое в коме, она похудела, лицо заострилось, скулы стали ещё отчётливей. «Ну и где ты шлялся, милый?» – весело спросила Рина и звонко засмеялась. Ампер улыбнулся. «Тебя ждал!» И в три шага оказался рядом с женщиной, которая дарила ему счастье. Он даже не посмотрел на Лазаря, который иронично наблюдал за целующейся парочкой. Он был рад, что у этой истории вышел хороший конец». Владимир, ноябрь 2016, март 2017 Конец книги читал Александр Чайцын, ноябрь 2017 года